Пять-пятнадцать дня. Паренек в грязной красной куртке с капюшоном давно ушел. Его место занял еще один уличный Санта. Уилли сразу узнает молодого пузанчика, опускающего доллар в котелок Санты. «Эй, Ральфи!» — окликает он его. Ральф Уильямсон оборачивается, его лицо озаряется. Он узнает Уилли, и он приветственно поднимает руку в перчатке Снег уже валит вовсю. Окружённый яркими фонарями, рядом с Санта-Клаусом, Ральф выглядит как центральная фигура на рождественской открытке. А может быть, как современный вариант персонажа Диккенса. «Эй, Уилли, как дела делишки?» «Лучше некуда», — говорит Уилли, подходя к Ральфу с весёлой улыбкой на лице. Крякнув, он ставит чемоданчик на землю, шарит в кармане брюк, нащупывает доллар для котелка Санты. «Вероятно, ещё один мошенник» и котелок у него проеденный молью кусок дерьма. Но какого чёрта? — Что у тебя там? — спрашивает Ральф, теребя шарф, поглядывая вниз на чемоданчик у Иви. — Гремит так, будто ограбил копилку зазевавшегося малыша. — просто нагревательные спирали, — говорит Уилли. — Тысяча штук. Работаешь по самое Рождество. — Угу, — говорит он. И тут его вроде как осеняет насчёт Уиллока. Просто стукнуло. И тут же пропала. Но все равно есть чего начинать. У-у-у, по самое Рождество. Нет мира нечестивым, слышал такое. Широкая симпатичная физиономия Ральфа сморщивается в улыбке. «Сомневаюсь, что ты такой уж нечестивый!» Уилья улыбается в ответ. «Ты понятия не имеешь, Ральфи. Какое зло таит сердце специалист по обогреву и охлаждению!» «А вот после Рождества, наверное, передохнул несколько дней». «Пожалуй, отличная мысль. Поедешь на юг, во Флориду, на юг...» Уилли слегка теряется, потом смеется. «Кто-кто, только не я. У меня дома работы по горло. Человеку следует держать свой дом в порядке. Не то в один прекрасный день подует свежий ветерок, и крыша рухнет ему на голову. Ну, может быть...» Ральф вздергивает шарф повыше к ушам. «Увидимся завтра, само собой», — говорит Уилли и протягивает руку в перчатке ладонью вверх. «Давай пять!» Ральфи дает пять, потом переворачивает свою ладонь. «Дай десять, Уилли!» Уилли дает ему 10 «Значит, хорошо, Ральфи, бэби!» Застенчивая улыбка мужчины превращается в ликующую мальчишскую ухмылку. «Так чертовски хорошо, что я должен повторить!» — восклицает он и хлопает по руке Уилли с властной уверенностью. Уилли смеется. — Ты настоящий мужчина, Ральф, достиг, и ты настоящий мужчина, или отвечает Ральф с чопорной серьезностью, довольно смешной. — Счастливого Рождества, и тебе того же с кисточкой! Он секунду стоит неподвижно, следя как Ральф уходит в кружащемся снегу. Рядом с ним уличный Санта монотонно звонит в свой колокольчик. Уилли поднимает чемоданчик и поворачивается к двери своего здания. Тут ему что-то бросается в глаза, и он останавливается. — У тебя борода набок съехала, — говорит он Санти. — Если хочешь чтоб люди в тебя верили, поправь свою трахнутую бороду. Он входит в здание.